Глава 9. Неизвестный фактор. Когда проводил доктор Кеннеди до машины, Джелс вернулся в гостиную. Гвенда сидела там же, где он оставил её. На её щеках выступили красные пятна. Глаза лихорадочно блестели. Она обратилась к нему срывающимся голосом. Как это говорится в поговорке? И так эдок, смерть или безумие, так оно и есть смерть или безумие. Гвенда, дорогая моя. Джелс подошёл к жене, обнял её и почувствовал, как она дрожит. И зачем нам понадобилось ворошить прошлое? Зачем? Её задушил мой собственный отец, и голос, который я слышала, принадлежит ему. Нет ничего удивительного в том, что я всё вспомнила и так испугалась. Мой собственный отец. Подожди, Гвенда, подожди. Мы ведь не знаем точно. Конечно, знаем. Он же сказал доктору Кеннеди, что задушил свою жену, разве нет? Но доктор убеждён, что это не так, потому что он не нашёл трупа. А труп был. Я его видела. Ты его видела в холле, не в спальне. Какая разница? А разве это не странно? Зачем твоему отцу было говорить, что он задушил свою жену в спальне, если на самом деле он задушил её в холле? Не знаю, это не имеет значения. Я придерживаюсь другого мнения, подумай хорошенько, дорогая, в этой истории очень много странного. Допустим, твой отец действительно задушил Хелен в холле. Что было дальше? Он поехал к доктору Кеннеди и рассказал ему, что задушил свою жену в спальне. Они приехали в этот дом Но никакого трупа не нашли. В спальне его тоже не было. Послушай, без трупа убийства не бывает. Так куда же твой отец его дел? Возможно, труп был, и доктор Кеннеди помог ему избавиться от него и никому ничего не сказал. Но нам он в этом, естественно, не признается. Джайлс покачал головой. Нет, Гвенда, я не могу представить себе Кеннеди совершающего подобный поступок. Он трезвый, практичный вумаш атлантидец. А ты предполагаешь, Что он рискуя головой стал сообщником преступления? Я не думаю, что он на это способен. Вот если бы был процесс, он сделал бы всё возможное, чтобы выручить твоего отца, свидетельствовая о его психической неуравновешенности. Такое вполне вероятно. Но с какой статьёй он стал бы соучастником убийцы? Келвин Холлидей не был ему ни настоящим родственником, ни близким другом, а убили его сестру, которую он явно нежно любил. Хоть я осуждал В силу своего викторианского воспитания её поведение. Думаешь, ради тебя он стал бы полагать ему избавиться от трупа, но ты ведь даже не родная дочь его сестры. Нет, Кенди никогда бы не согласилась и скрыть преступление. Единственное, что он мог сделать, это выдать ложное свидетельство о её смерти от сердечного приступа или что-то в этом роде. Да, на такой поступок он, пожалуй, пошёл бы, но нам совершенно точно известно, что он этого не делал. так как в метрических книгах ее смерть не зарегистрирована. К тому же, если бы он так поступил, он сказал бы нам, что его сестра умерла. А теперь, исходя из всего этого, объясни мне, если можешь, куда делся труп. Мой отец мог закопать его где-нибудь, например, в саду, а потом отправиться к Кеннеди и заявить ему, что он убил свою жену. С какой целью? Ну, почему бы тебе не поверить в то, что она ушла от него? Гвенда откинула волосы со лба. Её напряжение начало проходить. Пятна на щеках исчезли. "Я не знаю", призналась она. "После того, как ты всё так логично изложил, моя версия действительно кажется маловероятной. Ты считаешь, доктор Кеннеди сказал нам правду?" "Да, я в этом убеждён. С его точки зрения здесь нет ничего непонятного. Галлюцинация принята за реальность. Кеннеди ни на секунду не сомневается в этом, так как убийство без трупа не бывает". Мы только что об этом говорили. Здесь наши с ним мнения расходятся. Мы знаем, что труп был. Он помолчал и добавил: "Если встать на его позицию, всё сходится: недостающая одежда, чемодан, прощальная записка и полученные впоследствии от сестры два письма". Да, её письма. Как мы можем объяснить факт их существования? Пока что никак, но мы должны это сделать. Если исходить из того, что Кеннеди говорит правду, Что я повторяю, по-моему, так и есть. Нам надо найти этому объяснение. Надо полагать, они действительно были написаны рукой его сестры. Он узнал её почерк. Знаешь, Гвенда, я не думаю, что он задавался таким вопросом. Речь же шла не о подписи на чеке. Если почерк, которым были написаны оба письма, мало чем отличался от почерка его сестры, ему просто не пришло в голову сомневаться в их подлинности. Он же считал, что она ушла с другим человеком. И письма были там о подтверждении. Вот если бы он не получил от неё никаких известий, тогда бы он мог засомневаться. И тем не менее, здесь есть кое-какие моменты, на которые он, похоже, не обратил внимания, но меня они настораживают. Оба письма до странности безличные. Ответить на них можно только до востребования на адрес почтового отделения. В них нет ни слова о мужчине, к которому она ушла. Всё говорит о её твёрдом намерении порвать прежние связи. Именно такие письма написал бы убийца, если бы хотел усыпить подозрение родственников своей жертвы. Отправить же письма из-за границы не составляет большого труда. Ты считаешь, что мой отец? Нет, этого я как раз не считаю. Вообрази себе человека, задумавшего избавиться от своей жены. Сначала он пускает слух о её супружеской неверности, затем инсценирует её побег. Прощельная записка одежда исчезнувшая из её шкафа, чемодан. Потом он получает от неё несколько писем откуда-то из-за границы. На самом же деле он спокойно убил свою жену и спрятал труп, скажем, в подвале. Преступления такого рода встречаются довольно часто, но в этом случае убийца не побежит к родственнику рассказывать, что убил свою жену и просить вызвать полицию. С другой стороны, если твой отец принадлежал к типу людей легко возбудимых, Если он безумно любил свою жену и задушил её в приступе ревности, по примеру Аттелла, что совпадает с услышанным тобой, он не стал бы устраивать всю эту инсценировку с одеждой и письмами, перед тем как пойти и признаться в совершённом злодеянии, человеку на молчание которого меньше всего мог рассчитывать. Всё не так, Гвенда. Вся эта схема неверна. К чему ты ведёшь, Джайлс? Я и сам не знаю. Похоже на то, что в этом деле не учтён один фактор. правильнее будет сказать человек. Назовём его X. Я имею в виду кого-то, кто ещё не появился на сцене, но чьё присутствие уже ощущается. X, удивлённо повторила Гвенда. Её глаза потемнели. Ты это придумал, чтобы успокоить меня? Клянусь, тебе нет. Разве ты не видишь, что те факты, которыми мы располагаем, не укладываются ни в одну маломальски логичную схему? Мы знаем, что Хелен Холлидей задушили, потому что ты видела Он внезапно умолк. «Господи, какой же я глупец! Теперь я все понимаю. Теперь все сходится. Ты права. И Кеннеди тоже прав. Послушай меня, Гвенда. Хелен собирается сбежать со своим любовником. Кто он, мы не знаем. Икс?» Джейлс оставил ее вопрос без внимания и продолжал. Она садится писать мужу прощальную записку. В этот момент входит он. Читает то, что она написала, и теряет голову от ярости. «Гвенда» Он комкает листок, швыряет его в корзину для бумаг и бросается на жену. Она в ужасе убегает в холл. Там он настигает её, душит, она перестаёт сопротивляться, и он опускает её на пол. Стоя в нескольких шагах от неё, он и произносит цитату из герцогини Амальфи именно в тот момент, когда сверху на него смотрит маленькая девочка. А что происходит потом? Всё дело в том, что она не умерла. Он решил, что она мертва. Но она просто потеряла сознание. Может быть, после того, как обезумевший муж помчался на другой конец города к доктору Кеннеди, приехал её любовник. Не исключено и то, что она сама пришла в себя. Как бы то ни было, собравшись силами, она убегает из дома, убегает не теряя ни минуты. Это гипотеза объясняет всё. Уверенность Колвина в том, что он убил свою жену, и исчезновение вещей Хелен, которые она собрала и уже отослала. а также действительно написанные ею письма, которые впоследствии получил доктор Кеннеди. Да, но твоя гипотеза не объясняет, почему мой отец сказал Кеннеди, что убил Хэлен в спальне, медленно произнесла Гвенда. Он перенёс такое потрясение, что не помнил точно, где это произошло. Я бы хотела поверить тебе, вздохнула Гвенда. Я бы очень хотела поверить, но я по-прежнему глубоко убеждена в том, что когда я увидел её с лестницы, она лежала там мёртвая, именно мёртвая. Ну как ты можешь это утверждать? Тебе было тогда только 3 года. На лице Гвенды появилось странное выражение. Я думаю, что дети воспринимают всё тоньше, чем взрослые, вроде собак, которые почуев смерть, начинают выть. Мне кажется, дети чувствуют смерть. Это абсурд. Вымысел. Услышав, что в дверь позвонили, Джейс удивлённо сказал: Кто бы это мог быть? Гвенда испуганно посмотрела на него. Господи, я совершенно забыла. Это не Смарпл. Я пригласила её на чай. Мне надо ей ничего говорить.